Ударный флот Багута, десантные соединения, меченый корпус. Система Замхат, империя Унве-Шатсур, формально пронг-30, доминанта земли. Незадолго до рассвета по цепочкам десантников прокатилась команда «Стоп! Привал!». Шаты садились на землю, вскрывали пакеты с походными рационами. Возможно, какой-нибудь гражданский олух нашел бы странным тот факт, что несколько сот отдыхающих шатцуров не производили никакого шума. Но дюжинный Умбасар воспринимал это как должное. Они ведь на боевой операции, а не на увеселительной прогулке. Ротный тем временем назначил внешнее охранение и созвал дюжинных на дежурный инструктаж. На ходу дожевывая палочку питательной смеси, Умбасар поспешил на зов, разумеется, предварительно назначив старшего по дюжине. На месте Умбасар уселся на надувной пуфик, Ротный сидел за развернутым походным столиком и, похоже, докладывался начальству на турбазе Хома. Перед Ротным загадочно мерцал видеокуб, словно диковинный лесной светляк. Умбасар и остальные видели это через ноктовизор, и потому картина казалась еще более странной и феерической. «Да», — подумал Умбасар, — «хорошо, что я в свое время завербовался в десантную школу. Где еще такое увидишь?» На шахтах Цура или Багуты? Он мысленно уркнул, в который раз порадовался возможности посмотреть галактику, потоптать чужие миры во славу унви Если бы не унви разве предоставилась бы такая возможность тысячам и сотням тысяч обычных парней, чей удел при владычестве Азани сводился к однообразной пахоте на шахтах или орбитальных заводах? Наконец, Ротный договорил с центром и погасил видеокуб. Спрятав коммуникатор в нагрудный чехол, он шагнул к сидящим дюжинам, одновременно давая знак «не вставать», хоть того и требовала воинской субординации. Ведьмуротный не желал лишнего шума. «С рассветом продолжаем прочесывание. Только что пришла сводка от сканировщиков. Засечены несколько подозрительных групп и несколько одиночных объектов. Четыре дюжины получат специальные задания. Есть потери происшествия...» «Укаби». Дюжинный Укаби из спецов, поднявший руку, коротко доложил. «Атакованному местным хищникам-солдату оказана необходимая помощь. Жизнь его вне опасности. Двигательные функции не нарушены. Я признал его ограниченно годным к боевым действиям. Поручил функции премьер-оператора». «Хорошо», — одобрил Ротный. «Луиц, что твой пловец?» «Уже забыл обо всем», — отозвался другой дюжинный. Но к трясине теперь близко не подходит. Дюжинные еле слышно уркнули, веселясь. — Увада! — У меня потери, — доложил хмурый, здоровенный дюжинный шат Увада. Солдат вступил в ловчую зону агрессивного растения. Подвергся химической кислотной атаке. Поражены нервные центры и глаза. Есть мелкие и неопасные повреждения еще у троих. Медиков звал. — Так точно, оказана первичная помощь. Раненого с одним из медиков и двумя охранниками оставил на тропе дожидаться эвакуации. На бот сопровождения отмашку дал. Ориентировку на опасное растение разослал? Так точно. А почему же я до сих пор не в курсе? Из темноты тотчас возник зам Ротного и что-то конфиденциально зашептал, склонившись к начальственному уху. «Ладно — Ладно, — примирительно уркнул Ротный вскоре. Зам тут же ретировался в темноту. «Что еще?» Дюжинные молчали. У остальных все было в порядке. «Понятно. Уа, Уледа, Умбасар, Уве. На месте. Остальным отдыхать с дюжинами до общего сигнала. Разойдись!» Неназванные тотчас стали и отбыли к своим дюжинам. Шат Умбасар, понятно, остался, где сидел. «Продолжим». Ротный раскрыл походный блокнот и завозил ногтем по сенсорному экрану. «Уа, ты проверишь сигнал у самой реки. Вот здесь!» Ротный показал на развернувшейся в объеме карты «Где?» «Скорее всего, это какой-нибудь местный сугорос или повтор безмозглый. Но проверить надо, сигнал одиночный. Соблюдать все меры осторожности. Если это животное, разрешаю пристрелить». «Приступаешь по общей команде, без дополнительных сигналов». «Есть?» — бодро уркнул Шат Уа. «Уледа, Уве, вам достались сигналы на востоке. Две группы, вот и вот. Четыре объекта и шесть. Зайдете с двух сторон. Если это искомые, войдете в клинч. Перед выходом проверить парализаторы. Перед атакой будет такова и состоится. Дать сигнал «Либис». Я вышлю подкрепление крепление». — Старший Уледа, приступайте по отдельной команде от меня или зама, не раньше. Свободны. Уаты тоже. — Есть? — отозвался Шат Уледа и подмигнул Уве. Шат Умбасар остался перед ротным в одиночестве. — Умбасар, тебе одиночный сигнал прямо по ходу. Приступаешь немедленно. Он совсем близко. Возможно, это наблюдатель, высланный навстречу нам, поэтому будь так осторожен, как только сможешь. Твоя задача — не взять его, а выяснить, кто он. Понятно? Проследи, чтобы все солдаты из твоей дюжины поели, и приступай. О начале доложишь. Есть. Выполняй.